Глава 5 Подарок для гостей оказывается воистину роскошным. Полчаса спустя мы останавливаемся возле другой закусочной пообедать и решить, что делать дальше. Минни вываливается содержимое пакета на стол, и мы, разинув рот, смотрим на эту кучу. Кроме балерины, там лежат часы от Донны Карен, толстовка «Версачий Янг» и пара билетов в цирк «Дю Солей». Больше всех ужасается Сьюз. Она не признает подарки для гостей, считая эту традицию вульгарной. Сьюз ничего подобного не говорит, но так выразительно поджимает губы, что я понимаю, о чем она думает. На ее вечеринках гостям достается по воздушному шарику и домашние риски в пергаментной бумаге. Затем Минни вытаскивает розовый клатч Кейт Спейт. И мама с Дженнис бросаются гуглить цены на жилье в Лас-Вегасе, чтобы прикинуть стоимость дворца Кори. А я тем временем тихонько прячу клатч. Приберегу пока. Пусть Минни подрастет, а я тем временем, может, позаимствую его разок-другой. «Откуда у него столько денег?» — поражается Дженнис. «Боже, этот дом стоит не меньше 16 миллионов!» «Заработал на сделках с недвижимостью», — неуверенно отвечает мама. «Нет, он начал с патентов», — припоминаю я. «Занимался научными разработками, и изобрел какую-то пружинную проволоку». Я открываю третью страницу поисковика, где по ссылке уолл стрит Journal, И Есть фотография Кори. Там говорится, что проволока была первым его изобретением, которое до сих пор приносит немалый доход. Хотя как можно изобрести какую-то там проволоку? Он просто скрутил ее в спирали и все. Вот, дочка, не зря я советовала тебе заниматься наукой. Дженнис, ты только взгляни, здесь целых два бассейна. Это уже слишком. Неодобрительно качает так головой. Хотя посмотри, какой вид из окон. Не понимаю, как ему удается скрывать возраст, удивляюсь я. Коре наверняка папин ровесник, но сколько я ни ищу, никак не могу найти хоть что-то, опровергающее информацию о недавнем 50-летнем юбилее. Ведь в наши дни это невозможно. Все есть в интернете. «Наверное, он начал врать задолго до появления Гугла». Веска замечает дженис «Как Марджери Уиллис. Помнишь, Джейн? На каждый день рождения она убавляла себе год». «Ах, Марджери!» — негодующе восклицает мама. «Тридцатипятилетие она отмечала раза два, если не три. Вот как надо делать, милая». «Ага», — кивает дженис Начинай прямо сейчас, Бекки. Запросто скинешь себе лет 10. Это еще зачем? В моем возрасте о старости задумываться рано. И если уж на то пошло, не лучше ли прибавлять себе года? Все вокруг будут восхищаться. Вы так молодо выглядите для своих 92. А на самом деле вам всего 70. Люк внезапно подзывает меня к окну. И вид при этом у него очень странный. «Да?» — спрашиваю я, подходя ближе. «Что случилось?» Он молча сует мне в руки телефон. «Слушай внимательно, Бекки». Безо всяких прелюдий говорит в ухо «папа». «Я не понял, мама что, прилетела в Лос-Анджелес?» «Это папин голос!» «Это папа!» «Он жив!» Я не знаю, то ли упасть в обморок, то ли запищать от восторга. «Папа!» — выдыхаю я в трубку. «Господи, это ты!» К глазам подкатывают слезы. Надо же, как сильно оказывается, я за него переживала. Я только что получил твое сообщение. Правда, мало что понял. И, как уже сказал Люку, хочу, чтобы она вернулась домой. Пусть летит в Англию. Он что, шутит? Он хоть представляет, через что мы прошли? Но она уже здесь. И Дженнис тоже. Папа, мы так за тебя волнуемся. Слова сыплются сами собой. И от арки волнуемся, и о... У нас все хорошо. Раздраженно говорит папа. Передай маме, хватит разводить панику. Через пару дней мы вернемся. Но где вы? «И зачем уехали?» «Неважно», — коротко отвечает он. «Надо уладить одно дело с друзьями. Мы быстро. Позаботься пока о маме. Пусть не скучает». «Мы ведь едем за вами». «Я же сказал, не надо». «Похоже, папа сердится всерьёз». «Что за глупости? У человека что, не может быть личной жизни? Обязательно надо шпионить?» «Ты даже маме ничего не сказал! Взял и уехал!» «Я оставил записку», — повторяет он. «Вы знали, что ничего страшного не случилось!» «Папа, ты должен с ней поговорить! Я дам ей трубку!» «Нет!» — рявкает он. «Бокей, я сейчас очень занят. Мне надо сосредоточиться. Некогда выслушивать мамины истерики, это растянется на целый час!» Вот только не надо, я замолкаю. Не хочется признавать, но он прав. Если мама возьмет трубку, то будет отчитывать его, пока не сядет батарейка. Отвези маму в Лос-Анджелес. Сходите в спа-салон, развейтесь. Что значит развейтесь? Теперь сержусь уже я. Ты нам ничего не рассказываешь, а тарки в это время промывают мозги. «Как он там хоть?» Папа негромко смеется. Никто не промывает ему мозги. Брайс очень приятный молодой человек. Не знаю, что мы без него делали бы. Он хорошо знает эти места. И Таркина взял под крылышко. Они болтают дни и ночи напролет. «Под крылышко?» «Болтают дни и ночи напролет?» «Что-то не нравится мне, как это звучит. Слушай, а Таркин далеко?» «Он здесь. Хочешь с ним поговорить?» «Что?» Я недоверчиво гляжу на телефон. На линии слышатся какие-то помехи, и вдруг в трубке звучит знакомый голос. «Хм. Привет. Бэки, это ты?» «Тарки!» Я чуть не падаю от облегчения. «Привет.» «Я сейчас позову Сьюз». э не надо. Просто скажи ей, что я жив-здоров». «Она же беспокоится». «Мы все за тебя переживаем». «Ты знаешь, что Брайс хочет запудрить тебе мозги?» «Он очень опасный тип, Тарки. Ему нужны твои деньги. Не вздумай ничего подписывать, понял?» «Ну, конечно, ему нужны мои деньги». Тарки говорит так непринужденно, что весь мой запал гаснет. Просит каждые пять минут. Уже даже не намеками, а прямо. Но я ничего ему не даю. «Слава богу!» — выдыхаю я. «Будь стойким!» «Я не совсем идиот, Бэкки, ты ведь знаешь!» Я смущённо что-то мямлю в ответ. «С парнями вроде него надо держать ухо востро!» «Точно!» «Странно даже!» «Тарки кажется очень собранным и уверенным в себе!» «Я-то думала, у него нервный срыв». «Тогда почему он странно вел себя в Лос-Анджелесе?» «Так и вижу, как он сидит за столом, обводит всех суровым взглядом и говорит Сьюз, что она вредительница». «Бэкки, мне пора», — передаю трубку твоему отцу. «Нет, постой», — кричу я, но уже поздно. «Бэкки?» — на линии снова папа. «Я набираю полную грудь воздуха». «Папа, слушай, не знаю, чем вы занимаетесь, не хотите говорить, и ладно, но ты не можешь оставить все как есть. Вы далеко от Лас-Вегаса, потому что если ты нас любишь, и если у тебя есть хоть пять минут, ты должен с нами встретиться, просто показать, что ты живой и здоровый, а потом займешься своими делами. Папа, пожалуйста, прошу». «Долгая пауза. Вообще-то мы не в Лас-Вегасе», — говорит он в конце концов. «Тогда скажи, где? И мы приедем!» «Нет, не надо». «Новая пауза. Я задерживаю дыхание». «Папа, между прочим, человек очень разумный. Не зря ведь работал в сфере страхования». «Ладно», — соглашается он в итоге. «Встретимся завтра утром в Лас-Вегасе». А затем вы успокоитесь и уедете в Лос-Анджелес. И никаких вопросов. Конечно, торопливо соглашаюсь я. Никаких вопросов. Еще чего. Расскажет все как миленький. Надо будет заранее составить список, чтобы ничего не забыть. Где встретимся? Э. А... В Лас-Вегасе я ничего не знаю только то, что показывали в 11 друзьях Оушена, которых я смотрела раз 100. Давай в Беладжио. В 9. Хорошо. До встречи. Зря, наверное, я спрашиваю, однако сдержаться все равно не могу. Папа, а почему ты так не хотел называть меня Ребеккой? Очередная невыносимо долгая пауза. Я знаю, что папа на линии, но он молчит, а потом В трубке раздаются гудки. Я тут же перезваниваю и попадаю на голосовую почту, набираю номер Таркина, однако и он не отвечает. Должно быть, оба отключили телефоны. «Молодец!» — восхищается Люк, когда я поднимаю голову. «Тебе надо вести переговоры по освобождению заложников. Я правильно понял? Завтра у нас встреча с беглецами?» «Вроде бы да». Я хлопаю глазами, до сих пор не веря случившемуся. Столько волнений, и тут выясняется, что папа Старки целы и невредимы, а вовсе не валяются где-нибудь на обочине. «Расслабься, Бекки». Люк обнимает меня за плечи. «Это ведь отличные новости. Мы их нашли?» «Да». На лице сама собой расплывается улыбка. «Нашли». «Пойдем, скажем маме и Сьюз». Если честно, не думала я, что меня ждет участь гонца, приносящего дурные вести. Мама и Сьюз должны были радоваться и всячески меня хвалить. Как же я заблуждалась. После мимолетной вспышки радости, когда Сьюз выдохнула, слава богу, они обе вновь надуваются и вспоминают свои обиды. Мама только и твердит, что ее собственный муж ей не доверяет, что иметь секреты от своих родных очень неуважительно, что он взрослый человек, и кем он вообще себя вообразил? Коджиком? Уж не знаю, при чем здесь Коджик. И кто это вообще такой? Наверное, какой-нибудь тип из телешоу. Дженнис поддакивает. «Знаю, Джейн. Ты права, Джейн. Конечно, Джейн». Сьюз все время ноет. Почему Таркин не хочет со мной говорить? Она постоянно набирает его номер, слушает короткие гудки и обиженно глядит на меня. Точно это я виновата. Чем ближе мы к Лас-Вегасу, тем отчаяннее она грызет ногти, глядя в окно. Сьюз. Неловко говорю я. Что? Дергает она плечом, словно я отвлекаю ее от чего-то важного. Разве не здорово? У Тарки все хорошо. Сьюз смотрит на меня пустым взглядом. «Значит, и переживать не о чем», — поясняю я. «Ты можешь успокоиться». Сьюз страдальчески морщится, будто я такая глупая, что не замечаю очевидного. «Сперва я должна его увидеть. Должна убедиться, что Брайс не запудрил ему мозги». «Голос у него нормальный», — ободряю я. «Если что, он отказался бы от встречи». «Бэкс, просто ты не понимаешь», — огрызается Сьюз. И Алисия сразу же кладет руку ей на плечо, как давняя верная подруга. Сердце у меня падает, и я, чтобы успокоиться, сажаю Минни себе на колени. «Хватит нервничать», — шипит мама на Дженнис. «Это Грехом пусть нервничает. Разве у меня были от него секреты?» «Когда мы устроили солярий в нашем гараже», — напоминает та. «Это другое», — рявкает мама. «А Грэхэм сейчас поступает подло». «Да, не похоже на него», — покорно соглашается с Дженнис. «Она права. У моих родителей, конечно, случались ссоры. В их жизни бывали разные драматические моменты. Однако я не помню, чтобы папа нам когда-нибудь врал». «Где остановимся в Лас-Вегасе?» — торопливо спрашиваю я, чтобы сменить тему. «Только не в трейлерном парке». «Нет-нет», — с водительского кресла говорит Люк. «Припаркуем трейлер и найдем отель». Несмотря ни на что, я едва ли не ёрзаю в предвкушении. Я ведь еще не бывала в Лас-Вегасе. И теперь, когда мы знаем, что с папой и Тарки ничего страшного не случилось, можно немного расслабиться, правда?» «Надо успокоиться, Джейн», — говорит Дженнис, будто читая мои мысли. «Давай закажем спа-процедуры». «У них есть отель с цирком?» «Мама вроде бы берет себя в руки». «Я не прочь посмотреть представление». «А может, лучше венецианский?» «Предлагаю я. Вот бы прокатиться на гондоле». «А есть еще египетский». Дженнис смотрит на телефоне сайт «Вегаса» и м Грант». «Кстати, надо обязательно заглянуть в Сизерс Палас. Там шикарные магазины, Бекки». «Вроде Элтон Джон сейчас дает здесь концерты», — вспоминает вдруг мама. «Элтон Джон?» — взвизгивает Сьюз, и мы все подпрыгиваем. «Гондолы?» Как вы можете говорить об отелях и магазинах? Мы не развлекаться приехали. У нас не отпуск. Она обводит всех осуждающим взглядом, а мы хлопаем в ответ глазами. Ладно, осторожно начинаю я. Давайте просто выберем отель. Только не какую-нибудь ужасную тематическую ночлежку. Брезгливо фыркает Алисия. «Лучше найти классический, более деловой вариант». Я в изумлении гляжу на нее. «Классический? Деловой? В Лас-Вегасе!» «Но начнем с того, что маме надо расслабиться и снять стресс, а не сидеть уныло в четырех стенах, пялись на экран для презентаций». «А еще я хочу, чтобы Минни тоже развлеклась». Она заслужила. «Давайте остановимся там». «Где будут свободные номера?» «Дипломатично предлагаю я». «Диктуйте телефон, я позвоню». «Узнаю». «Прости», — в который раз говорю я с Юс. «Знаю, ты предпочла бы что-нибудь более строгое». Она подозрительно смотрит на меня, и я тут же принимаю невинный вид, хотя про себя ликую. Мы стоим в вестибюле венецианского отеля. И это самое сумасшедшее место, что я только видела. Над головами высится огромный разукрашенный купол. Точь в точь, как на картинах венецианских художников. А еще здесь фонтан с потрясающей золотой скульптурой. И мужчина в красном шарфе играет на гармонике. Я уже чувствую, что это идеальное место для туристов. А мы ведь только-только вошли в фойе. «Люк возвращается от стойки регистрации». «Вот», — говорит он, помахивая связкой ключей. «Не все номера рядом, но, по крайней мере, спокойно поселили. А еще у них сегодня акция. Нам дали бесплатные фишки в казино». «Фишки завернуты в бумажные фантики, совсем как леденцы. И выглядят так мило. Наверняка внутри какой-нибудь девиз, что-то вроде «испытай фортуну». Будь я владелицей казино, на всех моих фишках было бы написано «Удачи». И попробуйте еще раз. Бесплатные фишки. Да чего банально. Кривица Алисия. Что ж, мои можете забирать. Вот честно, мы ведь в Лас-Вегасе. А в Лас-Вегасе надо играть. Хотя я никогда не пробовала. Наверняка у меня все получится. «Ладно, давайте подумаем, чем сегодня заняться». Говорит Люк, когда мы подходим к маме и Дженнис вместе с Минни, сидящим на чемоданах. «Можно?» Минни тянет пухлые ручки к фишкам. «Дай тарелку». Она решила, это кукольные тарелки. «Какая прелесть!» «Вот, милая, я отдаю фишку Минни. Держи тарелочку, только в рот не бери». Сьюз в ужасе округляет глаза. «Ты даешь Минни горные фишки? А Минни ведь не знает, что это такое». настороженно отвечаю я. «Она считает, это кукольные тарелки. И все же так нельзя». Сьюз неодобрительно качает головой, словно я нарушаю фундаментальное правило воспитания детей. Она переглядывается с Алисией, которая тоже не одобряет моих действий. «Это всего лишь кусок пластмассы», — пытаюсь я объяснить. «В казино? Да. Это игорная фишка. А сейчас в руках Минни. Это всего лишь игрушка. Вы что думаете, я поведу ее в казино?» «Я больше не понимаю, Сьюз». На глаза невольно накатывают слезы, и я отворачиваюсь. «Почему она так себя ведет? Она же почти меня не замечает». «Это все Алисия виновата. Длинноногая стерва испортила мою Сьюзи». Мы ведь знали, какая она, и терпеть ее не могли. А теперь она прикидывается добренькой, и Сьюз попалась на удочку. А в душе она все та же стерва. Холодная, равнодушная, предвзятая. И портит мою лучшую подругу. Я так погружаюсь в невеселые мысли, что не сразу слышу писк телефона. Пришло сообщение. «Уже в пути!» — три восклицательных знака. «Вечером буду в Лас-Вегасе». Три восклицательных знака. Чмоки. денни Дэнни. Слава богу. Дэнни снова научит меня улыбаться. Он все исправит. Дэнни Ковец, Мой хороший друг. Известный модельер и практически звезда. Как только он узнал, что Сьюз в беде, сразу обещал вылететь, причем вместе со своими подручными. Он ведь и Тарки очень любит. Даже запал на него немного. Но Сьюз, конечно, лучше ничего не знать. «Скоро приедет денни говорю я Сьюз. «Мы могли бы поужинать с ним, слегка расслабиться». Я пытаюсь развеселить ее, но это все равно, что стучаться о бетонную стену. «Я не могу расслабиться, Бэкс!» Едва ли не брызжет она слюной. «Мне надо увидеть Таркина, живого и здорового. Убедиться, что он держится подальше от этого...» «Типа...» «Сьюз, послушай, мирно говорю я. Знаю, ты волнуешься, но нельзя все время думать о плохом. Я хотела отвезти Минни в аквариум с акулами. Пойдешь с нами?» «Нет уж, спасибо». Она презрительно качает головой. «Тебе надо чем-то себя занять. Мы с Алисей сходим на йогу, а потом проверю почту и пораньше лягу спать». Я гляжу на нее, не веря собственным ушам. Проверю почту. Пораньше лягу спать. Мы же в Лас-Вегасе. Я думала, мы прогуляемся. Посмотрим на фонтаны Беладжо. Потом немного выпьем. Я стихаю под осуждающим взглядом Сьюз. «Терпеть не могу все эти развлечения для туристов», — надменно заявляет она. И Алисия одобрительно кивает. Сердце у меня сжимается от боли. Это с каких пор она не любит? Когда мы с ней были в Севилье, Сью развлекалась на полную катушку, купили платья для Фламенко, надели их к ужину и все время говорили друг другу «Олле!» и смеялись весь вечер. Это был один из лучших дней в моей жизни. Собственно, именно Сьюс решила купить те платья, а еще гитару с ленточками. Что, туристы так не делают? Давай хотя бы на фонтаны посмотрим, умоляю я. Это не развлечение, это культурная достопримечательность. Разве не помнишь, как мы впервые посмотрели «Одиннадцать друзей Оушена» и договорились когда-нибудь обязательно съездить в Лас-Вегас? Сьюс равнодушно пожимает плечами и достает телефон, будто утратив всякий интерес к моим словам. Глаза снова щиплет от слез. Ладно, как хочешь. Желаю приятно провести время. Надеюсь, ты помнишь, что завтра в 9 мы встречаемся с Тарки и твоим отцом. Пристально глядит на меня, Сьюз. Конечно. То есть ты не собираешься пить бесплатные коктейли и до упаду играть в рулетку? Нет, с вызовом отвечаю я. Не собираюсь. Я буду свеженькой, как огурчик. Ждать вас здесь в 8.30. Что ж, тогда спокойной ночи. Сьюз с Алисией уходят по коридору, разукрашенному точь в точь, как сикстинская капелла. Я беспомощно гляжу им вслед. А потом поворачиваюсь к остальным. пойдешь со мной к фонтанам?» — спрашиваю я у Люка. «А ты, мама?» «Дженнис?» «Ну, конечно, милая!» — восклицает мама. Она уже раздобыла где-то коктейль и теперь потягивает его через длинную соломинку. Развлекаться? Так на полную катушку. Мой час пробил, дорогая. Мой час пробил. Ты это о чем? Удивленно переспрашиваю я. Раз твой отец вытворяет невесть что, то и я не буду сидеть на месте. Если ему можно проматывать семейное состояние, то и мне тоже. С тех пор, как мы получили известие от папы, мама слегка обезумела. А сейчас под влиянием алкоголя она и вовсе словно взбесилась. Вряд ли он проматывает семейное состояние, с опаской говорю я. «Откуда нам знать?» — гневно парирует мама. Все эти годы я была добропорядочной женой. Готовила ужин, застилала постель, внимала каждому слову. «Что за глупости?» Мама никогда не слушала, что говорит папа, и кормила его магазинными полуфабрикатами. «А он, оказывается, хранил от меня тайны!» продолжает мама. «Врал и плёл интриги!» «Мама! Он всего лишь уехал с друзьями, это еще не конец света! Врал и плёл интриги!» повторяет та, пропуская мои слова мимо ушей. «Дженнис, ты не видела, где тут игорные автоматы?» «Я хочу попробовать!» «Мы сейчас вернемся, выпаливает Дженнис, несясь за мамой по коридору. «Так...» Надеюсь, она за ней присмотрит. «Минни, пойдем полюбуемся большими рыбками?» Я обнимаю дочку. Она такая лапочка. Весь день смирно сидела в трейлере и никому не мешала. Минни имеет право немного повеселиться. «Рыбки!» Малышка несколько раз беззвучно разевает рот, точно маленькая гуппи. Среди рекламных буклетов, которые дали Люку, есть путеводитель. Я нахожу раздел «10 лучших достопримечательностей для детей». И глаза у меня лезут на лоб. Здесь есть все. И Эйфелева башня, и Нью-Йоркские небоскребы, и египетские пирамиды, и дельфины, и цирк. Словно весь мир собрали на одной улице. Пойдем, милая. Я беру дочь за руку. Мы с Минни идем развлекаться.